Глава десятая. Лазурит. Кира видела, что его что-то тревожит, и не знала, как реагировать. Дело независимости это точно, хотя она не бралась сказать, откуда взялась такая уверенность. Ей просто казалось, что она чувствует Илью почти как саму себя. Он оправился после ломки, все было в порядке, и вдруг он опять мрачнее тучи. Почему? Она пыталась спросить его об этом, однако он лишь отшучивался и заверял ее, что ничего не происходит. Ага, конечно, ничего. Он постоянно о чем то думал, не замечая ничего вокруг. Значит, это что-то находилось за стенами дома. Однако Илья не выказывал ни малейшего желания уйти. Я еще и отвлечь его было нечем. Кира пока не находила следующего ключа, на который указывал Шереметьев. Илья ходил рядом с ней немой тенью, сам он в поисках не участвовал. Если она спрашивала его о чем то он отвечал и снова погружался в раздумье. "Он что, в умете орему докасывает, что ли?" Ей это быстро надоело. Кири не хотелось ссориться. Она просто ушла к себе, сославшись на головную боль. Как будто ей не о чем подумать. Да у нее вся жизнь с ног на голову перевернулась, но она же не отрывается от реальности, правда? Словно почувствовав ее обеду, погода решила присоединиться к ней, и стало слышно, как паралетом закрывающим окна барабанит проливной дождь. В этом было что-то настолько уютное, что, несмотря на поздний час, Кира направилась в сад, расположенный на крыше. Как только она разблокировала дверь, включилась неяркая подсветка, осветившая клумбы, деревца и дорожки. Дождь оказался даже сильнее, чем она предполагала. Но бродить под ледяными струями воды Кира не собиралась. Она остановилась под аркой, защищающей вход, и наблюдала за водопадом, поглотившим весь мир. Супчик, не понимавший, в чем вообще прелесть такого сомнительного занятия, на всякий случай устроился у ее ног. Кира же наслаждалась прохладой и шумом воды. В этот миг она старалась не думать ни о чем. Простудишься ведь, произнёс рядом с ней знакомый голос. И Кира почувствовала, как на плечи ей опускается плед. "На вот, держи", в гостиной захватил. Она не ожидала, что Илья вдруг появится здесь, но и не испугалась. Чего бы ей бояться его? "Тихо ты подкрался", только и сказала она, снова переводя взгляд на дождь. "Я вообще не подкрадывался, просто здесь грохот такой". Что ты бы марш целой армии пропустила? Ты и почему вообще здесь? Мне так спокойней. Это ведь не из-за меня? Судя по тону, ему хотелось услышать опровержение. Мол, не из-за тебя, конечно, мы же просто приятели, никто никому ничем не обязан. Но сегодня Кире не хотелось притворяться. Из-за тебя. Так я и знала, вздохнула Илья. Да, тебе кажется, что я не обращаю на тебя внимания. Но дело не в этом, я знаю, прервала его Кира. Меня задевает не это, а что тогда? То, что ты до сих пор не доверяешь мне. Ты сейчас знаешь о моем прошлом все, мои друзья столько не знали. И я не пытаюсь от тебя это скрыть, но когда речь заходит о тебе, ты закрываешься, прячешься за семью печатями, отмахиваешься, вроде как меня это не касается. Ты и сам справишься зачем тебе я я просто не хочу грузить тебя этим а я хочу чтобы ты меня этим грузил разве не видно тихо рассмеялась кира мне так было бы проще сейчас получается что я жертва которую мы с тобой оба все время спасаем это говорит человек который видел как я загибаюсь от ломки только потому что ты уползти в темный угол не успел Я знаю о тебе то, что вижу, но когда нужно довериться, рассказать все, тебя просто нет. Это было понятно в самом начале, когда ты еще не знал меня, а я тебя. Но теперь-то мне казалось, что когда ты решил остаться, это было знаком доверия. Так и есть. Но и этого недостаточно, правда? На сей раз он не ответил, однако и не ушел». Кира не собиралась устраивать тут допрос. Ей не хотелось играть в прокурора. Дождь приносил покой, за который она держалась. А Илья? Пусть стоит, или пусть уходит. Это уж его дело. Он подошел ближе и прислонился плечом к Арке. Илья смотрел то на нее, то на дождь, словно ожидая чего-то. А Кира молчала. Он не выдержал первым. Хорошо. Что? Хорошо. Чего ты от меня хочешь? Что тебе нужно знать? Честно скажу, я не любитель откровенничать. Раньше с этим попроще было, но потом оказалось, что это офигительно плохая идея болтать о своей жизни с первым встречным. Я не первые встречные. Поэтому я и сказал: "Хорошо, я согласен поговорить с тобой, если для тебя это так важно". Ну, поскольку мастер переговоров у нас все таки скорее ты, чем я. Давай, веди, что именно тебе интересно знать. Он старательно изображал безразличие, но Кира знала, что все не так просто. Илья не хотелось говорить, пускать кого-то к себе в душу, и неправильно заданным вопросом она могла все испортить. Но и думать только о его спокойствии ей не хотелось доверие за доверие из-за чего тебе снятся кошмары это уже к дедушке фрейду вопрос хмыкнул илья но кира не позволила ему снова свести все в шутку я серьёзно почему тебя интересует именно это потому что мне кажется если я узнаю ответ на этот вопрос я пойму и многое другое почему ты боишься доверять почему ты один почему наркотики Так, ладно, хватит. Я понял. Да, умеешь ты выбирать. Он не хотел говорить, она знала почему. Есть правда, которую легко бросить толпе, а есть такая, которую нужно вырывать из-под кожи. Но может, ему этот разговор нужнее, чем ей? Нельзя же вечно носить все в себе. Поэтому она терпеливо ждала, котая в плед. А ведь он был прав. Тут холодно. «Начнем с того, что я не всегда был вором, наконец сказал Илья. Раньше у меня была совсем другая жизнь. Это чувствуется. Кем ты был? Фотокорреспондентом. По-своему свободным художником. Я редко когда был связан с определенной редакцией, чаще делал фото по своей инициативе, а потом продавал их. Но недостатка в клиентах у меня не было потому что я делал такие снимки, которые больше не делал никто. Территории военных действий, зона конфликта, дикие джунгли, лагеря повстанцев, где я только не был. Я начал работать очень рано и быстро получил определенную репутацию. Это было несложно. Я, в отличие от многих, не боялся умереть. И это освобождало меня, стирало любые границы. Почему Ты не боялся умереть? спросила Кира. Сам не знаю. Понимал, что должен бояться, а страха не чувствовал. Но судьба любит шальных, и там, где умирали другие, я оставался жив. Я не ценил это, даже не задумывался, просто существовал и все. Кира украдкой бросила на него взгляд и подумала, что именно это и означает найти свой путь. Илья выбрал профессию, которая идеально соответствовала его природе. Он хотел риска, действия, постоянных стрясок, но при этом внутреннее благородство мешало ему нарушать ради этого закон. И он нашел для себя жизнь, которая не давала заскучать. По идее, именно с таким ритмом он должен был оставаться счастливым до глубокой старости. Но что-то ведь изменилось. И вечная гонка со смертью сменилась ночными кошмарами и попытками забыться в наркотических порах. То, что тебя интересует, случилось лет семь назад. Точно я не считала, с всё пор время пошло по-другому. Я был в Азии, мотался по зонам военных действий, очутился в городке, где шли бомбёжки. За такие фото платили больше всего, да и мне было интересней. Это как наркомания, понимаешь? Чем выше ты поднимаешься, тем больше тебе хочется Я привык рисковать и мне уже нужно было идти по краю чтобы чувствовать все тот же поток адреналина иначе жизнь становилась черно белой а на это я пойти не мог но ты ты ведь не был солдатом нет покачал головой илья напротив я очень хорошо усвоил главный урок Репортеры с камерой или без не должны ни во что вмешиваться только сохраняя нейтралитет мы могли не быть частью этой войны Или льстить себя надеждой что мы не ее часть вроде как это театр а мы тут просто зрители Ты в это верил Человек может поверить во что угодно если очень захочет Я не думал что тот город Тот день будут иными, а потом все изменилось. Был налет большой, стреляли почти на всех улицах. Я иногда фотографировал, иногда отсиживался. Я не боялся смерти, но и откровенно глупости не делал. Под пули не лез, тогда бы меня никакая судьба не уберегла. Потом все закончилось, город вроде как отстояли. Я вылез из укрытия, Увидел, что военные отступают, а гражданские мечутся, пытаясь найти друг друга. Но это там обычное дело. Всегда так. Это верный признак того, что бой, и правда, окончен. Люди приспосабливаются ко всему, и к войне тоже. Так вот, я выбрался на улицу, а потом Все это время его голос звучал ровно, почти монотонно. Вряд ли это было от недостатка эмоций, скорее наоборот. То, что случилось там, до сих пор причиняло ему такую боль, что скрыть ее он мог только за абсолютным равнодушием. Но когда дошло до самого важного, даже выдержки Ильи оказалось недостаточно. Он запнулся. Кира видела, что он напряжен до да предела. Он снова был не в этом моменте, не здесь, не с ней, а на разгромленной улице. Что там случилось? Мягко поторопила его Кира. Она не хотела быть жестокой, но уже не имела права отступить. Сейчас она могла лишь помочь ему побыстрее пройти через это. На улице я увидел ребенка, маленького мальчика лет трех. Он, похоже, потерялся, сидел посреди улицы и плакал. Я хотел ему помочь, я собирался ему помочь. И вдруг я подумал: А что если перед этим сделать кадр? Именно такие фотографии и становятся потом популярными на весь мир лик войны и все такое. Люди в богатых и сытых странах смотрят на них, ужасаются для приличия, но в глубине души радуется, что это не здесь и не с ними. Поверь мне, ружья и бомбы пугают не так сильно, как потерявшийся заплаканный маленький мальчик. Я был уверен, что у меня все под контролем, Кира, на сто, на двести процентов. Я не сомневался, что сейчас фотографирую его, а потом отведу каким-нибудь сотрудникам гуманитарной помощи, их там хватало. А так и закончилось. Мы были в безопасности. Ничего плохого не могло случиться. Но ведь случилось же. Да. Снаряд взорвался Быстро и сухо, словно читая с листа, произнес Илья в доме рядом с которым мы были. Я как раз нашел ракурс и снимал. Нас накрыла взрывная волна, полетели осколки. Пацан был ближе к эпицентру, я чуть дальше. Нож швырнуло обоих. Без контузии не обошлось, но я пришел в себя быстрее. Я тогда думал, что есть с кем сравнивать Я быстрее очухался. Он маленький, наверняка сознание потерял, но я ему помогу. А помогать было некому. Мне очень жаль. Погоди, да дослушай, раз все узнать хотела. Знаешь, как я понял, что он мертв? большая часть того, что было им, оказалась на мне и на камере, которой я его снимал снимал вместо того, чтобы взять и увести оттуда. Ты бы все равно не успел. Может, и успел бы, как знать. Теперь уже никто наверняка не скажет, но он был мёртв. Своего я добился. Момент его смерти остался на карте памяти. Лик смерти в чистом виде хотел получи. Я отдал это фото какому-то фонду. Ты хочешь узнать, что у меня снится? Этот день, этот момент, этот взрыв, кровь и куски тела, летящие на меня. Все то, что я не остановил. Он намеренно отвозил от нее взгляд, словно боялся увидеть в ее глазах осуждение. Возможно, у нее и было право сейчас упрекать его, обвинять, смотреть с презрением. Однако Кира так не могла. Она не чувствовала, что он виноват. Потому что она видела, что он за человек, не отмахнувшийся от одной из смертей, а запомнивший ее на всю жизнь. Да, тогда он был неправ, но он сумел измениться. Кира не просто пыталась подбодрить его, она действительно сомневалась, что он успел бы спасти того мальчика. Возможно, если бы он подошел к нему ближе, взрыв убил бы их обоих. Фортуна снова спасла своего любимца, но какой ценой? От такого воспоминания не избавишься на сеансе психотерапия. Оно задало новые правила для всей оставшейся жизни Ильи. Кира видела, что он и сам понимает это и боится того, что она скажет и сделает. Предполагает, должно быть, что она откажется от него, на словах или просто уйдет. Наркоман уже проблема, а наркоман с таким прошлым. В этом он видел двойную вину, непростительное преступление, вроде как клеймо на его будущем. А Кира видела оправдание мало кто способен на искреннее раскаяние и именно из-за этого чувства и из-за страдания Илья сегодня мог сказать, что стал другим человеком. Она подошла ближе, расправила плед, который он принес, и накинула ему на плечи. Илья вздрогнул, как от удара, может, он удара и ожидал. Он смотрел на плед с нескрываемым удивлением, а потом перевел взгляд на Киру. Зачем ты дрожишь? Не от холода. От холода тоже. Здесь холодно, правда? Она осторожно обхватила руками его руку. Продолжай, пожалуйста. Да не так уж много истории то и осталось. Я больше не мог снимать. Как увидел ту последнюю фотографию, как отрезала. Мне стало противно все, что я раньше обожал. Поэтому я вернулся в Россию, сменил профессию стал вором. Ну да, растерянно им он, — вором. После того, что я сделал там, это не так уж страшно. Я думал, этого будет достаточно, но боль не уходила. Я ненавидел себя. Все эти смены работы, новые знакомства это не убивает, ненависти навести боль. А таблетки убили? Нет, но приглушили. Потом сделали хуже. Однако это я понимаю только сейчас. Знаешь, боль сама по себе это не проблема, это знак того, что что-то идёт не так, предупреждение. Проблема это то, что вызывает боль. А я пачками глотал, скажем так, боли утоляющие, вместо того, чтобы убить источник боли. Во что я превратился, ты видела? Вот тебе доверие, которое бы ты хотела. Вот твои ответы. Теперь ты понимаешь, почему об этом не нужно было говорить.